448 -е. Матерь огни йоги Хотя свет и невиден несущему его, но время от времени по воздействию его на некоторых людей можно определить его растущую силу. Может, и хорошо, что он невиден, чтобы не возгордиться. При вознесении себя очень опасно, в чем же убеждались не раз на примере тех, кто приближался к учению и этой опасности легко избежать если понять что все приобретения получены от учителя и что без него пустой бочки гремящей уподобляет себя человек но и жемчужину своего сознания должен ценить ученик и не умолять его в году кому или чему бы то ни было помните как владыка перед сильными мирой сего говорил как имеющий власть Достоинство духа сохраняется при всех условиях, и учитель поможет его хранить.